Коллинс обвел приемную более продолжительным взглядом. На одной из стен висел большой портрет маслом Авраама Линкольна, изображенного сидящим с книгой в руке. Майор никогда прежде не видел эту картину. На другой стене красовался портрет поменьше Теодора Рузвельта, облаченного в шитую вручную форму Раф Райдерс. Рядом пестрел портрет его дальнего родственника Франклина. Тут и там. Висели помещенные в прозрачные коробочки Модели парусных яхт И прославленных военных судов В дальней стене Темнели две массивные деревянные двери Высотой футов по пятнадцать каждая Крупные медные ручки Поблескивали в свете ламп Над дверьми на деревянной дощечке Было написано золотыми буквами Тот, кто не помнит прошлого Обречен пережить его вновь И ниже более мелко В этом лабиринте Покоится правда о нашем мире нашей цивилизации и нашей культуре хорошие слова верно майор спросила женщина верно только не совсем понятные ответил Коллинз, переводя взгляд на улыбчивую собеседницу как только вы приступите к заданию они приобретут для вас более четкий смысл меня зовут элис гамильтон я официально служу при сенаторе с 1947 года а теперь работаю помощницей директора Найлза Комитона. коллинс не поверил своим ушам. Элис Гамильтон выглядела от силы на 60. Если допустить, что она начала здесь работать еще подростком, значит ей под 80. Простите, как вы сказали, в 47-м? Да, майор, я поступила на службу 18-летней девочкой. Мой муж погиб во время войны. Мне тут понравилось а поскольку я всегда крайне тяжело расстаюсь с чем угодно в жизни, решила остаться здесь навсегда. Сенатор, который уже отошел от дел группы, теперь занимает должность специального советника, доктора Комптона. Мне же до сих пор по вкусу быть в гуще событий». Элис Гамильтон сложила перед собой руки в замок, помолчала и кивнула на человека, который сидел за расположенным ближе к ним столом и что-то печатал на клавиатуре. «Джон, будь добр, когда пойдешь на перерыв, возьми вещи майора и отнеси их в его новую квартиру!» Незнакомец встал с кресла, улыбнулся, приблизился и взял рюкзак Коллинза. «Добро пожаловать в группу, майор! Прошлой осенью мы все смотрели вас по общественно-политической кабельной телесети и восхищались вашей твердостью!» Удивляясь тому, что эти люди видели его выступление перед Конгрессом, Коллин снова взглянул на Элис. «По-моему, в услугах человека вроде меня. Вы не нуждаетесь? У вас тут что, научно-исследовательский центр?» «Научно-исследовательский центр?» Она сдвинула брови и на мгновение задумалась. «По большему счету да, именно так. Но мы занимаемся и массой других дел, майор!» Обезоруживающе улыбнувшись, Элис сделала шаг к большим дверям. Сенаторы и доктор Комптон ждут вас!» «Оба с радостью ответят на все ваши вопросы!» Взявшись за ручки обеих дверей, Элис с легкостью распахнула их, посторонилась, пропуская майора вперед, и вошла внутрь следом за ним. Кабинет оказался огромным, а круглые стены, обшитые дорогими деревянными панелями, были увешаны плоскими экранами. Над письменным столом красного дерева висел другой портрет Линкольна, шестнадцатый президент США был изображен сидящим с закрытой книгой на коленях и смотрящим на художника. Рядом висел большой портрет Вудра Вильсона, позировавшего с чернильной ручкой в руке. На краю огромного стола сидел и читал газету незнакомый Коллинзу человек. Услышав, что в кабинет входят, он встал, бросил газету на стол и, опираясь на трость, пошел навстречу Джеку и Элис. Второй незнакомец пониже ростом поднялся с большого кресла и быстро последовал за первым, очевидно, тоже спеша поприветствовать гостя. Первый остановился прямо перед майором. Джек в жизни не видывал более представительных людей. При росте Коллинза в шесть футов два дюйма незнакомец смотрел на него сверху вниз. На вид старику было лет восемьдесят пять-восемьдесят восемь. Черный костюм тройка и красный галстук бабочка. Ладно, сидели на его фигуре. Седые волосы, которые не мешало бы подстричь, он зачесывал назад. Но самым примечательным в его наружности была черная повязка, закрывавшая правый глаз. От подбородка к ней тянулся неровный шрам, который скрывался в волосах. Второй подошедший человек был почти лыс. Из кармана его рубашки выглядывали четыре авторучки. «Сенатор, доктор Комптон», — заговорила Элис. Позвольте представить вам нового члена группы события, майора Джека Коллинза. Его предыдущее место службы – Кувейт. Там он работал в составе девятой группы специальных операций. Она легонько подтолкнула Коллинза вперед. Джек – это сенатор Гаррисон Ли, в отставке. Родом он из восхитительного штата Мэн. Служил в разведке сухопутных войск. Был бригадным генералом и одним из учредителей Центра стратегических служб. А это доктор Найлс Комптон. «Директор нашей организации!» «Никто не просил тебя давать целый урок истории!» — проворчал сенатор Ли, глядя сначала на Элис, потом на майора. «Майор Коллинс, воодушевлённо воскликнул он, перекладывая трость и протягивая правую руку гостю. Коллинс молча пожал ее. «Много читал о вас! Рад, что вы согласились присоединиться к компании идиотов!» Он сделал шаг в сторону, позволяя Джеку... «Обменяться рукопожатиями с доктором Комптоном». Комптон поприветствовал майора кивком и поправил очки. Сенатор взглянул на Элис. «Насколько я понимаю, майор уже подписал форму о сохранении секретностей. Да, еще в Браги. Заметив, что сенатор не слишком устойчиво стоит на ногах, его помощница слегка нахмурилась. «Спасибо, Элис. Будь добра, приготовь нам кофе». «Элис...» Грациозным движением аккуратной руки указала на полку низкого офисного шкафа у дальней стены, где на подносе уже стояли серебряные чашки и кофейник. — Когда это ты успела? — сдвигая брови, спросил сенатор. — Как обычно, когда вы оба сидели, погрузившись в отчеты? Элис подмигнула майору. — Хм, благодарю, — пробурчал сенатор. — Все, свободно. Он уставился на помощницу. Единственным глазом. Элис, вывернув ладонь наружу, шутку отдала ему воинское приветствие. «Это британский вариант, женщина! Когда, черт возьми, ты запомнишь!» Не обращая внимания на ворчание сенатора, Элис повернулась и вышла, аккуратно закрыв за собой тяжелые двери. Ли жестом предложил Коллинзу сесть в довольно большое, обтянутое кожей кресло напротив огромного стола Комптона. — Прошу, майор. Уверен, вам не терпится поближе ознакомиться с нашими делами. В сопроводительных документах сказано, что вы назначены на должность временно, и, насколько мне известно, сами вы не изъявляли особого желания браться за эту работу. Сенатор улыбнулся. — Можно сказать, вы оказали нам услугу. Это услуга, вы, сэр. Его прервал Найлс Комптон. — Майор, прошу прощения, я должен отлучиться по одному крайне важному делу. «Вернусь через несколько минут. Должность у меня такая, что приходится бывать одновременно в местах в четырёх». Он торопливо вышел из кабинета. «Найлз, пожалуй, умнейший человек в стране, поэтому-то его и выбрали на роль моего преемника. Однако он слишком печётся о разных пустяках, которыми должны заниматься подчинённые». «Присаживайтесь же, майор», — сказал Ли. «Давайте, передохнём, выпьем кофейку». Ожидая, пока сенатор нальет кофе, Колин сел в мягкое кресло. Ли подал гостю чашку на блюдце и, прихрамывая, обошел стол. «Каковы будут мои обязанности, сэр? Я служу двадцать лет, но никогда слыхом не слыхивал вашей организации. В военной среде с подобным сталкиваешься нечасто». Майор опустил блюдце с чашкой на край стола, будто без слов говоря, что он не сделает ни глотка. Пока не услышит четкого ответа на заданный вопрос. Ли прислонил трость к краю стола, отпил кофе, поставил чашку на стол и закрыл зрячий глаз. Джек Коллинз, майор сухопутных войск США. В 1988 году окончил Вест-Пойнт, уступая в успеваемости лишь одному из товарищей. В зону боевых действий попал в Панаме в составе первого подразделения. Почувствовав, что майор хочет вставить слово, Ли остановил его рукой. «После Панамы вы два года учились в магистратуре в Массачусетском технологическом институте. Потом, к неудовольствию некоторых высокопоставленных лиц, поскандалили в Абердине с начальством, думавшим, что вы обыкновенная пешка. Они ошиблись. Насколько я понял, вас разозлило то, что техника и аппаратура, предназначенные для спецопераций, Должным образом не работали. Ли открыл глаз и посмотрел на Джека. Потом снова к досаде шишек вы присоединились к войскам специального назначения и тогда узнали, что такое настоящая война. Все началось с операции «Щит в пустыне». Потом последовала буря в пустыне, в ходе которой вы были удостоены почетного ордена Конгресса. Потом вы приняли участие в операции «Иракская свобода». Вы ставите меня в неловкое положение, сенатор. — сказал Коллинз. Ли улыбнулся. «До поездки в Ирак вы побывали в Афганистане, но принять участие в наиболее опасной миссии вам не удалось, потому что вам дали отбой, а команду ваших ребят отправили в пекло с неопытным командиром. О том, что всех до одного убили из-за ошибки командования, вы узнали, уже прибыв в Ирак. О вашем выступлении перед Конгрессом говорить не будем, перейдем к главному». Президент Соединенных Штатов считает, что с вами обошлись в высшей степени несправедливо и решил отправить вас к нам. Найлс обратился к нему с этой просьбой по моему настоянию». Коллинс молчал, вспомнив операцию, которую он полностью спланировал, но не смог провести, поскольку военные бюрократы в последний момент поставили на его место другого человека. Боль и ярость, вызванные гибелью команды коллинза каменистой афганской долине, не стихали по сей день. «Зачем я вам понадобился?» — наконец спросил он. Оба посмотрели на дверь. Вошел Найл Комптон. Кивнув, директор проекта жестом попросил Ли продолжать. «Майор, вам уже доводилось иметь дело со сверхсекретными правительственными операциями. Наша работа с 1963 года...» неким образом связано с Агентством Национальной Безопасности. Старый политик помолчал, давая майору возможность переварить услышанное. «Наверняка вы обратили внимание на портреты Линкольна и Уилсона». «Да, сэр, их трудно не заметить», — ответил Коллинз, глядя на картины. Ли улыбнулся. «Мистер Линкольн, ничего не подозревай. Подготовил почву для создания нашей группы еще во времена Гражданской войны». Он посмотрел Джеку прямо в глаза. Тот не отвел взгляд в сторону, что сенатору пришлось по вкусу. Историки давно заключили, что старина Авраам опережал свое время. Об этом знает любой школьник. Тем не менее, наша организация до сих пор остается секретной, потому что порой мы обнаруживаем такие вещи, которые мир, а порой наши соотечественники принимают в штуки. Наши коридоры власти темны и проложены под землей». Слушая старика, коллинс чувствовал себя так, будто его поймали в ловушку, но вычислить, в какую именно, он был не в состоянии, поэтому взглянул на Найлза, безмолвно прося помощи. Тот кивнул и медленно заговорил. «Соединенные Штаты — страна уникальная, Джек, ее населяют люди со всех концов света, и они имеют право знать свою историю. Наша задача...» Добывать как можно больше сведений, обрабатывать их и рассказывать согражданам, каким образом мы пришли к тому, что нас окружает. Обладая необходимыми знаниями, народ может собственными силами улучшить жизнь. Информация, оружие будущего. Мы не желаем наступать на те грабли, на которые наступали наши предшественники. Уроки прошлого влияют на нашу судьбу. Формируют нас. Весь мир базируется на предшествующих событиях. Мы члены группы. Пытаемся разглядеть возникновение ключевых событий в настоящем, помогая человечеству вовремя принять соответствующие меры и прокладывая путь к более благополучному будущему. То, что мы фиксируем «проводник в завтра», наша работа «докапываться до правды» — это необходимо нам самим, стране и другим государствам. Мир должен знать истину, чтобы быть в состоянии понимать себя. Наша главная цель — безопасность Родины. ЦРУ, Агентство национальной безопасности и ФБР собирают разведданные. Мы же анализируем прошлое, и это помогает нам обнаружить то, что другим службам найти не по плечу. Иными словами, наша группа изучает все, что только поддается изучению». «Понимаю, сэр». Найл Скомптон улыбнулся и покачал головой. «Нет, майор, наверняка еще не понимаете». «Разобраться сразу во всем очень сложно». Ли нажал на кнопку справа на столе. Засветился один из мониторов. «У нас есть сверхсовременный компьютерный центр. Если вы хорошо разбираетесь в технике, наверное, сразу заметили, что та дальняя машина — творение Крей Корпорейшн. Его нам по доброте душевной подарил... Э, хм... Один из наших многочисленных друзей. Это самое мощное средство обработки данных. Мы работаем на все наиболее известные университеты крупные мировые корпорации и на большинство правительств. Нам помогают главы нескольких передовых производителей программного обеспечения северо-запада США и из Техаса. С правительством у них нередко вспыхивают ссоры. Нашей же работой они вполне довольны, поэтому и вкладывают в события значительные суммы. Поверьте, эти люди гораздо более патриотичны, чем принято считать. На экране. Возникло изображение ультрасовременного компьютерного центра, в котором сосредоточенно работали человек пятьдесят. Эти люди специально подготовлены, у каждого есть допуск к сверхсекретным материалам. Они работают на нашу группу и на правительство, используя данные археологических исследований, отчеты о необычных находках и явлениях, мифы, легенды, исторические труды описание новейших открытий и так далее. Все эти сведения вводятся в Крей и тщательно анализируются. Потом, если того требует обстоятельства, мы отправляем на место события спецкоманду, либо как представителей какой-нибудь другой организации, либо как членов управления национальных парков. Парковую систему США признают даже иностранные государства. Кстати сказать, и с ней считаются. Вся накапливаемая информация... Используется для того, чтобы лучше понять, откуда мы взялись, а порой, что еще важнее, к чему мы идем. Лишь владельцы крупнейших компаний и ректоры университетов имеют смутное представление о нашем существовании, но таковых единицы. И я нужен вам для...» — не договорил коллинс Сенатор поджал губы. «За период окончания Первой мировой войны, в ходе спецопераций...» «Мы потеряли более сотни человек!» Он покачал головой. «Видите ли, майор, нередко обстоятельства складываются так, что другие организации либо не желают делиться с нами важной информацией, либо считают ее настолько ценной, что готовы убрать с пути любого, кто проявляет к ней интерес. В подобных случаях нам приходится пользоваться услугами ребят вроде вас и ваших подчиненных. Вам предстоит обеспечивать охрану людей» которые работают в опасных местах. Скажу откровенно, майор, я намерен воспользоваться вашим затруднительным положением. Насколько я понимаю, в глазах определенных высокопоставленных лиц вы — обжигающая горячая картофелина, которую никто не решается смазать маслом».